Вдруг она увидела чайку, пересекавшую небо и подхваченную шквалом. Ей вспомнился орел, которого она видела там, на корсике, в мрачной долине Отта. Сердце ее вздрогнуло, как от воспоминания о чем-то прекрасном и миновавшем, и она вдруг снова увидела сверкающий остров, напоенный диким ароматом, его солнце, под которым зреют апельсины и лимоны его горы с розоватыми вершинами, его лазоревые заливы и лощины, по которым катятся потоки. Тогда окружавший ее сырой и угримый пейзаж, за шели шелест падавших листьев, серые тучи, гонимые ветром, наполнили ее такой глубокой и безысходной тоской, что она вернулась домой, боясь разрыдаться. Мамочка дремала, сидя неподвижно у камина, Привыкнув к тоскливости таких дней и перестав ее ощущать, отец и Жульен, улегшись разговором о своих делах, пошли прогуляться. Наступила ночь, разливая хмурый мрак в обширной гостиной, освещенной только отблесками вспычивавшего огня. На дворе за окнами в свете угасавшего дня еще можно было различить грязную осеннюю природу и сероватое небо, тоже словно вымазанное грязью.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 удивлялась холодности, сковывавшей теперь всю ее нежность. Так, если думаешь слишком много о любимых людях вдали от них и теряешь привычку увидеть их ежечасно, но при встрече с ними чувствуешь отчужденность до тех самых пор, пока узы совместной жизни не закрепятся снова. Обед тянулся долго, почти в полном молчании. Жульен, казалось, позабыла жене. Затем она подремала в гостиной перед камином, против мамочки, которая уже совсем спала. Разбуженная на минуту голосами споривших мужчин, Жанна мысленно спрашивала себя, стараясь стряхнуть сон, неужели ее захватит эта мрачная, ничем не прерываемая летаргия обыденности. Пламя камина, слабое и красноватое днем, теперь, потрескивая, пылало ясным живым огнем. Оно бросало яркие полыхающие отблески на пленявшую обивку кресел на лисицу и аиста, на меланхолическую цаплю, на кузнечика и муравья. Барон приблизился к камину, улыбаясь и протягивая растопыренные пальцы к пылающим головням. «Ах, хорошо горит сегодня! Морозит, дети, морозит!» Он положил руку на плечо Жане и, указывая на огонь, промолвил. «Видишь ли, дочурка, самое лучшее, что есть на свете, это очаг. Очаг и кругом него близкие»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 таким убийственно скучным. Но вот ее взгляд упал на часы. Крохотная пчелка все еще порхала слева направо и справа налево тем же быстрым и непрерывным движением над позолоченными цветами. И Жанну охватил внезапный порыв нежности. Она растрогалась до слез при виде этого маленького механизма, казавшегося живым, отбивавшим время и трепетавшим, как грудь. «Конечно!» Она далеко не так была растрогана, когда обнимала отца с матерью. У сердца есть свои тайны, которые не постичь рассудку.